Пока полковник Тревис наслаждался плаванием в обществе Одиссея и Диамеда, Приам собрал втрое военный совет. Присутствовали сам Приам, двое его сыновей – Гектор и Парис, их дальний родственник Эней и, конечно же, деятельный циклоп – узкий круг доверенных лиц. «Ахейцы готовы выступить в течение месяца», – сказал Приам. «Их основные силы уже собраны во Влиде. Ждут они только опоздавших и попутного ветра». Мы собрали 20 тысяч человек, сказал Циклоп. Этого мало, сказал Гектор. По сообщениям наших лазутчиков, Агамемнон готов выставить против Трои 70 тысяч воинов. Парис нахмурился: чувствует часть своей вины или просто боится. Так называемые союзники шлют нам заверение в своей дружбе, сказал Циклоп. Провизию, оружие, но не войска. Они уже списали нас со счетов. «Этого следовало ожидать», — сказал Гектор. Сила ахейцев уже запугала всех остальных. по Флагонце еще не прислали ответ», — сказал Циклоп. «Но помощи со стороны не будет», — сказал Гектор. «Нам надо рассчитывать только на себя». «Мы будем драться», — заявил Эней. «А боги решат, кто больше достоин победы». «Мне кажется, они уже решили», — сказал Гектор. «Нам нет надежды на людей и на богов. Судьба Трои безразлична Олимпу». Это в лучшем случае. Не оскорбляй богов, сын, они могут разгневаться. А что, может быть, еще хуже?» Гектор горько усмехнулся. «Отец, мы одни в этой войне, помощи ждать неоткуда. Но глупо сидеть, сожалея о боязливости соседей и безропотно ждать Агамемнона. Надо действовать». «Что ты предлагаешь? В первую очередь нам надо вывести наш флот из бухты», — сказал Гектор. «Если мы не сделаем это вовремя, то потеряем его». «Вывести из бухты?» – спросил циклоп. «Но куда?» «Навстречу ахейцам», – сказал Гектор. «Сотня наших кораблей против полутора тысяч ахейских судов?» – спросил прям. «Это просто безумие, сын». «Нет, если мы не ввяжемся в крупное сражение», – сказал Гектор. «Наши корабли быстроходны, и мы должны перенять тактику пиратов, ударить быстро, нести максимальный урон и раствориться в море». «Мы не сможем потопить флот Агамемнона, но нанесем ему ущерб, и ахийцы задумаются, будет ли все так просто, как они полагают. И кто возглавит этот флот самоубийц?» «Я», — сказал Гектор. «Я поплыву с тобой», — воскликнул Эней. Парис инициативы не проявил. «Не в этот раз, Эней», — сказал Гектор. «Ты останешься в городе, Анхисид, и будешь готовить его касать». «Ваш поход обречен на гибель», — сказал Циклоп. «Наш флот обречен в любом случае», — сказал Гектор. «Так давайте продадим его подороже. Я возьму с собой только добровольцев, отдающих себе отчет в том, что для большинства это будет последнее плавание». «Нет, ты никуда не поплывешь, сын», — сказал Прямо. «Трое не может потерять своего лавагета накануне войны». «Трое его не потеряет», — сказал Гектор. Я вернусь и готов поклясться в этом самом дорогим, что у меня есть, здоровьем сына. Интересно, что помешает Троянскому флоту выступить, подумал я. ГМР не упоминает о морских сражениях в период Троянской войны. А ведь это странно, если задуматься, куда, по версии Слепца, делся Троянский флот. Скоро мы все узнаем.